Серая нива, не торопясь, катилась сквозь бледные сумерки по Купченским улицам, время от времени останавливаясь у магазинов. Антенна, предназначенная для радиотелефона, подрагивала над крышей. Конец второй части. Часть третья. Приближение. Прекраснейший среди коней. Евившись к Жуковым в субботу. Алексей застал у них картину сдержанного народного горя. Нина Степановна лежала в большой комнате на диване, это место в квартире традиционно предназначалось болящим. Стаська сидела при ней. Она на минутку высунулась поздороваться с дядей Лёшей и сразу ушла обратно в комнату. Было ясно как божий день, что внезапная болезнь тёти Нины трагически подрезала какие-то её личные планы. но чувство патриотического долга было превыше всего. Снегирёв услышал, как она читает тёте Нине вслух книжку про путешествия. Валерий Александрович, подпоясанный клетчатым фартучком, возился на кухне. Он готовил обед и выглядел в чём-то непоправимо виновным. Да вот, с Таськой, понимаете, Всю дорогу мечтала на лошади хоть разок посидеть, сообщил он Снегиреву, когда тот решительно потребовал объяснений. Еще с тех пор, как в индейцев в детстве играла. Ну, решили мы ребенку сделать подарок. Денежки отложили, с тренером через приятеля договорились. И, ну и Нина вот как скрутила с утра, и ее не оставившись, стаю в удельную одну. Когда ехать-то надо было, сразу спросил Алексей. Есть он что-нибудь понимал именно сейчас. Переживался самый драматичный момент погубления Хрустальной мечты. Они уже не поехали. Но как бы ещё не опоздали смертельно. То есть вроде и был некий шанс, но всё менее реальный с каждым мгновением. Валерий Александрович полностью подтвердил его догадку. Да, вот, к трём часам собирались. Снегирёв редко выходил из себя, но в этот момент ему хотелось Жукову попросту придушить. Я тебе свой телефон на кой ляд давал, прошептал он сквозь зубы. Валерий Александрович с достоинством поправил очки. Мы не посчитали удобным жива Зверски ощерился Снегирев, чтобы сию минуту готова была сапожки, штанишки. У меня машина внизу. Стаскин рюкзачок еще на каноне трепетно уложенный ради великого дня так и болтался не разобранным на вешалке у дверей. Алексей снял его с крючка. Только представить, с каким чувством она вытряхивала бы спортивный костюмчик, резиновые сапоги и любовно приготовленные угощения для коня. Было слышно, как в комнате Стаска спрашивает тетю Нину, действительно ли та чувствует себя ничего и может на какое-то время остаться без чтения и присмотра. Не посчитали, значит, удобным мать вашу в колдобину. интеллигенты, блин. А в высоких материях рассуждать тут языки без костей. А для ребёнка что-нибудь сделать не посчитали удобным. Серая Нива катилась по Московскому проспекту. Возле парка Победы слева пролетел белый Volkswagen и сразу метнулся через два ряда вправо, занимая свободное место. В это время на светофоре зажёгся красный сигнал, и тормозали хотят взвизгнули на всю улицу. Снегирёв в загоде отключил передачу и ехал на катом. Сказали бы сразу умрём, а Стаську тебе не доверим. И вообще, матайка, приятель, откуда пришёл? Так нет же, не посчитали удобным. Это фразы почему-то бесили пуще всего. Дяд Лёша А вы сами на лошади ездили когда-нибудь? Стаська сидела справа и держала в руках рюкзачок, который почему-то не захотела бросить на зады. Светофор вспыхнул красно-желтым, ряд был свободен. Нева ушла вперед со второй передачей, держа чуть меньше шестидесяти. Ну, бывало когда-то, пробормотал Снегирев и подумал о том, что был по отношению к Жуковым неправ на все сто процентов.